Долго там очень озябья. и ты, разговаривались, а еще идти не хотел. Да ладно тебе, откуда я знал? Ну, иди погрейся, а я покараулю. Хорошо. Так ты говоришь, Пашка, что в школе в одной из комнат есть шкаф, а в нем много ящиков с буквами? Ага, высокий. Так, так, так. А что, в школе одни гитлеровцы? Нет, не одни. Есть там один в очках с густющей бородой. Uh -huh. Он в комнате живет, где зоологический уголок был. Сидит, самогон пьет, боится всего. Чего боится? Партизан. Просил меня в пятницу за ним прийти, в бане помыться. Вот как боится. Ну и что ты ему сказал? Сказал, что если время будет, приду. Так вот, скажи ему, что пойдешь, и меня тогда предупреди. Понятно. Будет сделано. Сергуня, я здесь. Иди сюда. Борода, ты уже в бане. Паша, ты следи за домом, в случае чего. Понял? Ага, понятно. Хорошо, ну я пошел. Заходи, паша. Это yeah, ты? Yeah. Это ты. Заходи, паша. Заходи. Yeah. Что, что такое? В чем дело? Вы кто такой? Не пугайтесь. С вами ничего не случится, если будете вести себя тихо. Садитесь. Кто вы такой? В чем дело? Не беспокойтесь. Нас надежно охраняют. Итак, вы же Тухин Иван Михайлович. Да. По образованию художник-гравер. Ну и что? Дважды судились. Это не так. Это не так, это не вы так. Вы участник фашистской диверсии против Ленинграда. Вы печатаете фальшивые карточки. Что, не так? За измену Родине вы приговорены к смертной казни. Не имеете права. Вы не имеете права. Меня заставили силой. А что мне было делать? Сказать не буду, да? Вам легко говорить. Вас много, вы с оружием. А вы бы попробовали вот на моем месте, когда я один среди них. Сядьте. Перестаньте кричать. Вы можете искупить свою вину. А, -а, а Конечно, конечно, я понимаю. Подложи мину и сам, да? Нет, я так не хочу. Вы слышите? Не хочу я так... Давайте без истерики, Житухин. Вы можете принести пользу родине, оставаясь живым. Как? Что вы делаете у Краузы? У Краузе? Ну? Ну, печатаю продовольственные карточки. Ну, потом делаю кое-какие исправления в разных документах. Паспортах, военных билетах. Сколько карточек вы отпечатали? Двенадцать. Так мало? А сколько вы можете отпечатать за неделю? Могу, конечно, гораздо больше, но меня не заставляли. Мне говорили, нужен один комплект, я и делал один. А куда? Потом идут эти документы. Не знаю, нет, честное слово, я вам даю честное слово, что я не, не знаю. Мне об этом не говорят. Вы можете оставлять какой-нибудь знак на карточке? Ну, чтобы отличить ее сразу, без экспертизы. Нет, нет, нет, это трудно, это невозможно. Нет, дело вот в чем. Крауза сам лично сличает мои карточки с оригиналом. Житухин! а а Да-да-да, сейчас, наверное, можно по-другому. Конечно, можно ослабить краску. Сейчас я вам объясню. Если ослабить краску, то печать, скажем, через некоторое время выцветает. Понимаете, меняется соотношение цветов. Через какое время? Ну, если краска выцветит в сейфе у Крауза, я уже вам не буду полезен. Но можно добиться вот чего. Чтобы краска выцветала, ну, скажем, дней через десять. Это вас устраивает? Сделайте для меня такую ослабленную карточку. Хорошо. Когда она будет готова? Ну, я думаю, дня через три, не раньше. Но, Но вы понимаете, я рискую? Конечно, рискуете. Через три дня вас навестит человек от меня. Хорошо. Вас просят, нет ли у вас чучела Сойки. Сойки. И учтите... Мы следим за вами пристально. Это замечательно. Ой, да, просто я, я очень рад, что так все получилось. Видите ли, мне надоело бояться попусту. С легким паром уже Тухи.